Глава восьмая. Лица под масками. В разгар дня на площади основателей было полно народу. В основном, правда, здесь основали ученики из академии и солдаты из корпуса гарнизона, что находился напротив, но и простых жителей тоже хватало. Эдван вначале даже опешил от такого обилия жителей. Все-таки он проходил здесь, когда площадь была почти пустой. Не успел парень толком сориентироваться, как алан потянул его за собой в сторону самой крайней улицы справа. Они прошли вдоль длинной стены академии и скрылись в проходе между двумя трехэтажными домами. Эдван следовал за другом, беззастенчиво глазея по сторонам, рассматривая постройки, украшения над дверями, различные вывески на лавках и прочий мелочи в его деревне на краю света отродясь не бывало алан не мешал ему разговорами, а просто шел вперед, стараясь следить, чтобы друг не сильно отстал. Улица постепенно сужалась, народу становилось все меньше и меньше, на дверях все чаще и чаще мелькало изображение синего ромба, а в одежде прохожих постепенно начали преобладать синие тона. «Куда мы идем?» — впервые за всю дорогу спросил Эдван. «В лавку. Осталось недалеко», — коротко ответил алан «А что за знаки на дверях?» Осторожно поинтересовался парень. «Они обозначают, что здесь живут вассалы клана Лин. Мы на границе владений моей семьи». «Ага, понял», — осторожно кивнул Эдван, оглядываясь по сторонам. Народ здесь смотрел на них слегка странно, словно не понимая, как реагировать. Кто-то удивленно пожимал плечами, кто-то перешептывался, а кто-то попросту игнорировал, особо не заморачиваясь, кого там тащит за собой молодой отпрыск главной семьи, И тем не менее реакция людей вокруг заставила Эдвана немного понервничать. «Не обращай на них внимания», — посоветовал алан спокойно двигаясь в одному ему известном направлении. Через несколько минут они остановились в неприметной лавке со старой потертой вывеской с изображением то ли каких-то травинок, то ли чего-то похожего. На двери, так же как и везде, красовался синий ромб. алан смело толкнул скрипучую створку из тонких досок и вошел внутрь. «Добро пожаловать, господин лин улыбнулась ему девушка в светлом платье примерно одного с ними возраста. Ее темные волосы были собраны в тугую косу, а лицом она чем-то напоминала Эдвану сестру Аллана. Только более взрослую и креглазую. Заметив парня в дверях, девушка легонько ему кивнула в знак приветствия и вновь перевела все свое внимание на главного посетителя. «Привет, Айя!» На этот раз, помимо обычного, мне понадобится кое-что еще. Твой отец свободен? Для вас, юный господин, у него всегда найдется время», обворожительно улыбнулась девушка и поспешила открыть Аллану дверь, ведущую в глубины магазина. «Пойдешь?» — спросил блондин. «Я здесь подожду», — ответил Эдван. Пожав плечами, молодой господин лин скрылся в недрах магазина, оставляя своего друга один на один с продавщицей. В помещении повисло немного неловкое молчание. Парень осмотрел стены, не нашел ни единого выставленного товара и, не придумав ничего лучше оперся о ближайшую стену и принялся ждать «Значит, ты решил следовать за господином Линном?» улыбнувшись, спросила девушка. «Ты сделал правильный выбор. Из всего младшего поколения семьи он самый добрый и понимающий». «Что ты имеешь в виду?» переспросил Эдван, слегка нахмурившись. «Ну, ты поймешь, когда встретишь их», — девушка издала нервный смешок. «Он никогда не кричит на нас, всегда относится с уважением к нашему труду, не то что другие». «Нет, я спрашивал не про это. Что ты имела в виду под «следовать»?» Вопрос парня поставила Айю в тупик. Она помолчала где-то с полминуты, глупо хлопая глазами. «Я не понимаю тебя», — смутилась девушка. «Если ты не хочешь последовать за ним, то...» «Что тогда вообще здесь делаешь?» «Ничего. Смотрю на город», — пожал плечами Эдван. «Он тоже пребывал в легком замешательстве, не совсем понимая, о чем они сейчас говорят». «Но ведь ты пришел сюда с господином Лином». «Да. алан предложил сходить с ним в город. Я согласился», — пробормотал парень. «Не надо строить из себя не пойми кого только потому, что ты одаренный», — сказала Айя, поджав губы. «Если последуешь за господином Линном, скорее всего, сумеешь стать вассалом семьи, и потом твои дети, если родятся одаренными, может быть, даже станут настоящей частью семьи». «Я пока не хочу присоединяться ни к какому клану», — спокойно ответил Эдван. «Ну и дурак», — фыркнула девушка. «Вместо того, чтобы обеспечить потомкам достойную жизнь, умрешь где-нибудь на охоте». «А что, вассалы на охоте не умирают?» — недобро прищурившись, переспросил Эдван а Айя осеклась. «Умирают», — вздохнула она. но ну, ладно, забудь. Прости меня, я погорячилась. Ты все-таки пришел с господином». Дальше разговор как-то не вязался, и они оба просто замолчали. Алан вернулся через десяток минут с небольшим мешочком в руках и, попрощавшись с Айей, потянул Эдвана на улицу. Что это была за лавка? «Отец, Айя аптекарь. Я покупаю у него снадобья и кое-какие травы, но...» Алан замялся. «Для лечения. Сегодня взял немного сверху для развития тела». «А чем расплатился? Мы в деревне меняли вещи на вещи. В этот раз я дал старику двадцать талонов». «Каких талонов?» «Ну...» Алан порылся в кармане и вытянул деревянную дощечку размером с большой палец, на которой красовался странный магический знак. Вот такой. «Это талоны клана Джоу. Его можно обменять на буханку хлеба или маленький мешок муки. У них в главной лавке». «В городе можно купить на них всё что угодно. Ещё, правда, есть камни-атры, но их ты вряд ли увидишь». «Почему?» «Камни-атры добываются на горе, и их очень мало», — охотно пояснил блондин. «Обычно солдаты или клановые одарённые используют их для тренировок». «Значит, и ты...» «Нет», — усмехнувшись, покачал головой парень. «Я позор клана Лин, куда мне до вершин мастерства?» «Это из-за меня?» «Не льстей себе!» — посмеялся Алан. «Это из-за расколотого сосуда!» «Да...» — парень тяжело вздохнул. «Кто это был?» — осторожно спросил Эдван. «Спасибо за заботу!» — грустно улыбнулся блондин и, так и не ответив на вопрос, пошел вперед. Они свернули на соседнюю улицу и направились в другой конец города, туда, где Эдван еще не был. «Слушай, а почему талоны принадлежат Джоу?» «Не знаю...» Так издавна было, пожал плечами Аллен. Я знаю, что Моретто пытались сделать свои, и некоторые еще даже можно найти, но мало кому нужны талоны в кузницу. Или к сапожнику. А хлеб они не пекут? Нет. Каждый клан занимается своими делами и не мешает другим. Таков древний договор. Все едят хлеб из муки Джоу, пользуются оружием из кузниц Моретто и лечатся нашими травами. Дел гораздо больше, но семьи стараются не лезть на территорию друг друга. А... «Как же простые люди!» «А они что?» — не понял Аллан. «Занимаются чем-то. Я же говорю, дел много, только мельницы и поля у клана Джоу, а металл добывает Марэтоу, вот и все». «Понятно». Они шли по дороге вглубь города, оставляя за своей спиной территорию семьи Лин. Дома становились все мельче и мельче, до тех пор, пока ребята не оказались в окружении одноэтажных деревянных строений, за крышами которых возвышалась стена». Однако невысокая каменная преграда вызвала у Эдвана удивление о поведении людей в этом районе. Перед ними расступались с почтением, причем не только перед Алланом, но и перед Эдваном. Ведь они были одаренными, будущей защитой города от полчищ тварей. Их провожали улыбками. Впрочем, Эдвану все равно что-то казалось странным, неправильным, и через несколько минут он понял, что именно – Во взглядах, которые люди бросали на него, порой проскакивало что-то похожее на жалость и горечь. И что удивительно, на Алана никто так не смотрел. А когда ребята уже добрались до выхода из бедного района, какая-то женщина бросилась на перерез Эдвану. «Шин, Шин, мой мальчик, это ты?» Со слезами на глазах она схватила Эдвана за ворот рубахи так крепко, словно боялась вновь отпустить. «Ты вернулся? Я знала, что они врали, знала!» «Зана!» Рявкнул кто-то на всю улицу, отчего женщина вздрогнула, как от удара. Грузный мужчина быстро подбежал к ним и с трудом отодрал ее от Эдвана. Приобняв рыдающую даму за плечи, он обернулся к ребятам. «Прошу прощения, молодые господа. Ее сын позавчера не вернулся с охоты. Не держите сла». Мужчина тяжело вздохнул и осторожно повел Зану обратно в дом. Это происшествие настолько сильно поразило Эдвана, что тот даже не нашел слов, чтобы выразить свои эмоции. Образ, рыдающий от невыносимого горя женщины, так и застыл у него перед глазами будоража спрятанные глубоко-глубоко чувства. Его вновь кольнула та ужасающая скорбь, которую он испытал после смерти близких. Скрипнув зубами, Эдван пообещал себе стать сильнее и выполнить обещание «отомстить» и уничтожить всех проклятых обезьян в округе». При мысли о силе он невольно вспомнил о балане и его расколотом внутреннем сосуде. Слова о позоре семьи Лин не выходили у него из головы до самой площади основателей. Эдван не знал, что случилось с его другом, да и, положа руку на сердце, боялся узнать. Меньше всего на свете ему хотелось впутываться в какие-то внутренние дела одной из великих семей. Но оставить друга наедине с его расколтым сосудом он просто так не мог. Правда, вместе с этим, слова Айи по поводу следования за аланом его несколько настораживали. Эдвана беспокоила навязчивая мысль о том, что Алан как и Айя, должно быть, считает его своим будущим вассалом или уже существующим. Но, может быть, и нет. Все-таки алан немного не такой, как остальные клановые. Эдван закусил губу. Внутри него жалости и сильное желание помочь схлестнулись с инстинктом самосохранения и недоверием. Как-никак они знакомы всего две недели. Не такой уж большой срок, чтобы делиться тайнами из наставления или тем, что он побывал за гранью. «Алан», — начал он, когда вокруг не было лишних ушей, — «я не хочу присоединяться к твоей семье». Блондин резко затормозил и медленно обернулся. «Что?» — переспросил он удивленно. «Не хочу присоединяться к семье Лин», — более спокойно повторил Эдван. «Но...» — Алан скосил глаза куда-то вниз. «Ладно». «А кто?» Парень осёкся на полусловие и тяжело вздохнул. «Забудь, я и так знал, что ты не хотел подлизаться к клану». «Фух», — выдохнул Эдван. «Тогда слушай, я знаю одну секретную технику, которая поможет укрепить сосуд души». «Ты?» — удивился Алан, воровато оглянувшись. «Откуда?» «Дядя поведал мне ее еще в деревне. Мы передавали ее из поколения в поколение», с трудом соврал парень, прячу глаза. Врать он еще толком не научился. И «Именно с ее помощью я сумел восстановиться так быстро. Я открою ее тебе, если пообещаешь, что не расскажешь никому, даже из клана». Алан посмотрел на Эдвана с легким скепсисом. Он не слишком-то верил, что тот выдаст ему какой-то доселе неизвестный метод укрепления сосуда. В конце концов, кое-какие советы он уже получил от мастера Ганна. Однако, если оставался хотя бы мизерный шанс, что техника Эдвана окажется доселе неизвестной, его упускать нельзя. Но держать ее в тайне... Немного поколебавшись, алан клятвенно пообещал сохранить все, что узнает сегодня, в секрете. Вздохнув с облегчением, Эдван описал ему один из методов укрепления сосуда души, который вычитал в книге. Тот, что, по его мнению, мог помочь Аллану больше всего. И запомни, дядя говорил, что пока сосуд души недостаточно крепок, раздувать его слишком опасно, особенно с трещинами. А как я узнаю, когда будет достаточно? Атра начнет обтекать сосуд и вливаться обратно. Ты просто не сможешь укреплять стенки. Понял, пробормотал алан и, закусив губы, спросил. Но почему ты мне это рассказал? Ты же мой друг. — улыбнулся Эдван. — Не хотелось, чтобы у тебя вдруг лопнул сосуд? — Спасибо, — тихо прошептал алан Я... правда... Спасибо. Ладно, пойдем, мне еще нужно зайти к Анне. Они вернулись на территорию Академии, прошли по длинной дороге к главному зданию и расстались перед входом. Блондин направился в сторону женских комнат, к сестре, а Эдван, вместо того, чтобы пойти сразу к себе, решил заглянуть в столовую. Небо только начинало темнеть, до вечера было еще далеко. Перекусив плошкой безвкусной каши из какой-то не совсем понятной крупы, парень отправился в свою комнату. По дороге он все еще думал о том, стоило ли так беспечно выдавать Аллану одну из техник, которые он почерпнул в книге. И как бы ни поворачивал эту ситуацию, выходило, что стоило. Как-никак они были друзьями, хоть и познакомились всего пару недель назад. К тому же он не выдал ни одного настоящего секрета, обставив это как слова несуществующего дяди. Никакого риска. Зато теперь у алана появился шанс нормально взойти на первую ступень. Да, освоение основ. В книге «Черным по белому» было написано, что для шага на первую ступень нужно иметь крепкий сосуд и тело, привыкшее к Атре. Если начать раньше времени раздувать сосуд, его дальнейшее развитие будет куда более трудным особенно для тех, чей сосуд души красный или желтый. Зеленый не имел таких серьезных проблем из-за отсутствия трещин, но даже так наставление запрещало освоение стадии колодца без надлежащей подготовки. И теперь Эдван не мог решить для себя, стоит ли ему рассказать о чем-то Лизе и Анне, или понадеяться на их удачу и зеленый сосуд. Занятый собственными мыслями, он не заметил, как на пустой дороге позади него появился еще один пешеход а сам юноша уже приближался к повороту на улицу, что вела к главному корпусу. «Эдван!» — позвал человек позади, когда тот находился всего лишь в одном шаге от поворота. Чужой окрик вернул парня с небес на землю. Он хотел было обернуться, посмотреть, кто там, но странное предчувствие заставило его замереть, так и не повернув голову до конца. Голос был смутно знакомым. В голове промчались слова предупреждения Аллана, сказанные сегодня во время обеда, а шестое чувство взвыло об опасности. Краем уха парень уловил шорох, боковым зрением заметил смазанную тень, и прежде чем успел понять, что происходит, его тело пришло в движение само. На одних рефлексах, как тогда, с Лизой. Эдван резко пригнулся, над его головой просвистело что-то тяжелое, скорее всего, просто палка. Не теряя ни секунды, он спружинил ногами и выбросил себя вперед и вверх, нанося неизвестному удар прямо под ребра. В этот раз парень четко почувствовал, как сквозь кулак в тело врага вошел импульсаторы. Что-то хрустнуло, нападавший зарычал, но прежде чем он успел замахнуться для второго удара, кулак Эдвана врезался ему прямо в зубы. Брызнула кровь, палка упала на землю, а тело противника полетело вслед за оружием. Не успело оно упасть, как Эдван уже бросился бежать, так быстро, словно за ним гналась стая разъяренных обезьян. Как и предупреждал алан его подстерегли ученики из их группы. Те самые благородные, что одаривали его злобными взглядами и презрительно выплевывали «простолюдин» на тренировке. Бежали за ним, напрягая все силы своих зеленых сосудов, и все равно не могли догнать. Преследователи не отставали, и Эдван, боясь, что его настигнут, повернул на улицу с тренировочными площадками, где в это время должно было быть довольно людно. Он надеялся, что кто-нибудь ему поможет, окрикнет гадов и позволит ему скрыться, или какой-то учитель пресечет беспорядок. Но, увы, этого не случилось. Эдван пронесся мимо множества учеников из разных групп, но они лишь посмеялись над этой погоней, будто для них это было какое-то развлечение, Ребята расступались, освобождая дорогу, и просто наблюдали со стороны. Никто не пошевелил и пальцем, чтобы помочь. Никто не хотел связываться с преследователями. А когда какой-то парень попытался перегородить ему дорогу, Эдван и вовсе взвыл от обиды и горечи. Мощным пинком он снес идиота с пути и побежал дальше с трудом, сдерживая клокочущую внутри злость. «Ох, если бы у него было достаточно сил, он бы прямо сейчас так отделал этих взорвавшихся ублюдков, что мать родная бы не узнала, если бы...» Мелькнула мысль все же остановиться и положиться на рефлексы из-за грани, но Эдван с сожалением прогнал ее. Слишком опасно. Мало того, что кто-то может вмешаться в драку, так еще и неизвестно, сработают ли инстинкты, если он нападет на кого-то умышленно. Топот за спиной парня начал отдаляться. Достигнув конца улицы, Эдван свернул налево, и пока его преследователи не успели выбежать из-за поворота, скрылся на первой попавшейся тренировочной площадке. Не снижая скорости, он пересек ее и перемахнул через заднюю стену на соседний полигон. Оказавшись там, парень быстро осмотрелся и, поколебавшись всего секунду, снова взял разбег. Но мчался он не прямо к воротам на улицу, а налево, к дальней стене. «Куда делся этот ублюдок?» — послышался крик откуда-то сзади. «Он пролез на соседнюю улицу! Давай, беги туда, перехвати его, а мы пойдем следом!» Все это Эдван слышал, лежа прямо на заборе. Задержав дыхание, он аккуратно спустился на другую сторону и, повиснув на руках, почти бесшумно ступил на землю, чтобы тут же спрятаться за дерево, которое стояло в углу площадки. Сделав глубокий вдох, он попытался привести нервы в порядок. Конечно, был шанс, что они разгадают его маленький план, но... Если это вдруг случится, сами загонят себя в ловушку. Кого-нибудь одного он вырубить сумеет, а потом залезет на дерево, перепрыгнет через забор и легко убежит в главный корпус. Звуки голосов постепенно удалились, топот за стеной тоже исчез. Теперь они искали его где-то на улице. Расслабляться было рано, но враги уже потеряли запал долго их поиски не продлятся». Тяжело вздохнув, Эдван закусил губу и попытался избавиться от тугого комка, что засел у него в груди. Он внезапно понял, почему алан был так удивлен его поступком. Простолюдин из города ни за что в жизни бы не поделился техникой с благородным, если бы не хотел подлизаться к клану. Не пошел бы против кого-то из клана ради друзей. «Наверное, «Я навсегда останусь здесь чужаком», — подумал Эдван, не в силах однозначно решить для себя, хорошо это или плохо. Местные порядки казались ему дикими, но не ему их менять. Кто знает, к каким бы еще мыслям успел дойти Эдван, если бы не услышал за спиной какой-то шорох. Парень напрягся, шуршание прерывалось чьим-то тяжелым дыханием. Это было не похоже на топот или бег, скорее, как будто кто-то занимался. А небо-то уже начинало темнеть. Эдван осторожно выглянул из-за ствола и замер с открытым ртом. Это была Лиза. И она отжималась. Пыхтя от напряжения, с трясущимися руками, вся взмокшая, она с огромным трудом выжимала из себя каждый новый повтор. Пот катился градом с ее лица, и земля под ней уже покрылась множеством темных точек от упавших капель. После седьмого раза она не смогла подняться и упала. Эдван уже хотел было выйти из своего укрытия, как вдруг Лиза зарычала и, уперевшись руками, продолжила упражнение. Так она выжила из себя еще три повтора, после чего уже совершенно точно свалилась на пыльную землю без сил. Несколько долгих секунд она пролежала без движения, после чего вздрогнула, легонько приподнялась и повернула голову в сторону Эдвана. Глаза девушки расширились от удивления, она попыталась что-то сказать, но закашлялась, сбив дыхание. «Э, привет», — заговорил парень, чтобы сразу прояснить ситуацию, — «я оказался здесь случайно, убегал от... неважно, залез сюда, спрятался за деревом и не заметил тебя». «Э, давно ты там сидишь?» — осторожно спросила Лиза. Вся ее задорность и резкость, к которой привык Эдван, вдруг куда-то испарилась. «Нет», — ответил он, натянута улыбнувшись. «Где-то восемь отжиманий». «Кто гнался за тобой?» «Неважно, я не запомнил. У одного лицо разбито, его точно узнаешь». «Ты разбил кому-то лицо?» переспросила девушка, словно не поверив своим ушам. «Я не хотел», — сказал Эдван, покосившись на небольшую ранку на левой руке. «Он попытался огреть меня палкой, и я... В общем, получилось, как с тобой в тот раз. А ты давно тут тренируешься?» «Каждый день». «Как бы иначе я обошла всех этих...» Лиза покосилась на Эдвана. На ее лице на мгновение мелькнуло выражение крайней брезгливости, будто она собиралась обозвать «этих» каким-то очень жестким словом, но почему-то сдержалась. «А я думал, что я такая, потому что из семьи Моретто...» — злобно прищурилась девушка. «Ну, вообще-то да». «Да если бы я получила от этих высокомерных ублюдков хоть что-то, кроме этого дурацкого имени!» Злобно выплюнула она и осеклась. Посмотрела на Эдвана, и в ее глазах мелькнул ужас. Несколько мгновений она сидела без движения, напряженная до предела, после чего сорвалась. «Да пошло оно все в задницу! Это дурацкий клан и это дурацкое имя! Чтобы они все сдохли со своими идиотскими правилами!» проговорила она, после чего, всхлипнув, просто заплакала. Эдван не знал, что ему делать. Успокоить ее или просто уйти и позволить ей самой прийти в себя. Раньше он бы, наверное, просто ушел без раздумий, ведь Лиза всегда казалась ему такой яркой, уверенной, пробивной девчонкой. Но теперь... Маска разбилась, и Эдван больше не был уверен в том, что знает ее по-настоящему. Ему открылась совсем другая сторона девушки. Та, которую никто не должен был видеть. Испуг, слабость. Неуверенно Эдван заставил себя сделать шаг, затем второй, третий, и вскоре просто подошел к ней, присел рядом и неловко взял за руку. Девушка вздрогнула и испуганно замерла. Эдван взглянул в ее заплаканные глаза и попытался улыбнуться в ответ. «Я никому не скажу, обещаю», — сказал он тихо. «Правда? Даже...» «Даже если Марис разрешит тебе стать вассалом?» «Правда, я не знаю, кто такой Марис, но не собираюсь вступать ни в какой клан», сказал Эдван, понимая, что теперь он и вправду не хочет присоединяться ни к одной семье в этом городе.